Но Марш не переставал надеяться. Когда письма, разосланные по его просьбе Грином, остались без ответа, он разослал новые. В свободное время ходил в порт встречать приходившие корабли, чтобы пораспрашивать их о грезах Февра, о Джошуа Йорке и о Карле Фрамме, о Уэйте Блейке и о волосатом Майке Данне. И о тоби Лэньерде нанял двух сыщиков – и дав им подробные инструкции, отправил в низовье реки. Даже начал покупать газеты, воспользовавшись маленькой хитростью Джошуа, печатающиеся в бассейне реки. Ночи проводил за изучением газетных страниц с сообщениями о речных перевозках и расписании движения пароходов, включая такие далекие города, как Цинценатти, Новый Орлеан и сент пол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 «Звиной жир уже доставили?» — спросил Марш. Ергер кивнул. «Как вижу, на борту почти нет груза». Ергер нахмурился. «Я решил, что так будет лучше, капитан. С грузом мы двигались бы медленнее, и в дороге было бы много остановок». Эбдар Марш, взвесив его слова, одобрительно кивнул. «Правильно. Мой багаж тоже доставили?» «В вашей каюте, капитан», ответил Ергер. Марш раскланивался и удалился к себе. «Койка!»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 Это было ружье для охоты на бизонов с коротким широким стволом восьмигранной формы. Пятьдесят изготовленных на заказ патронов по размеру были больше любых других, которые когда-либо приходилось делать оружейнику. — Черт, — буркнул он тогда, — эти пули разнесут вашу добычу в клочья. Эбнер Марш только кивнул в ответ. Меткостью ружье похвастаться не могло, тем более в руках Эбнера Марша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 Гостей в кают-компании принимали Марш, капитан Гергер и Кэт Груф. Один из пришедших, крупный мужчина плотного сложения, с красными, как сырая свинина, бакенбардами и голой, как голубиное яйцо головой, красовался в черном, свободного покроя костюме. Второй был высокий и стройный, одетый с иголочки чернокожий, с проницательными черными глазами. Марш пригласил их за стол и предложил кофе. «Ну?»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 Грёзы Февра был чертовски быстроходным. Судно затерялось где-то между Бею Сара и Натчезом. «На этом участке впадает Красная река», — заметил Марш. Чернокожий мужчина кивнул. «Но ваш проход не появлялся ни в порте ни в Александрии, его не смогли вспомнить ни на одном из драмяных складов, на которых мы справлялись о нём». «Проклятие!» — выругался Марш. «Может, он всё-таки утонул?» — высказал предположение Кэт Груфф.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 «Однако оно еще не было знаменито. Черт, мы только раз спустились вниз по реке, но так и не вернулись назад. Сколько найдется людей, способных узнать грезы? А сколько человек вообще что-нибудь слышали о нем? Новые корабли появляются каждый божий день. Измените ими на борту. Добавьте иные цвета, и вот вам другой корабль. «Грезы февра достаточно велик», — напомнил Гергер. «И скороходен, как вы сами говорили».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 Некоторые имена были знакомы мне, и я вычеркнул все маломерные и заднеколесные суденышки. Сколько же осталось? Только 4, четыре. четыре крупных большеколесных корабля, о которых прежде никто не слышал. Грув протянул список Эбнеру Маршу. Там аккуратным столбиком печатными буквами были написаны четыре названия. Б. Шреддер, Куин Сити, Азимандиас... Г.Ф. Хеккенджер Марш, хмурясь долго и пристально, рассматривал список, словно в имени должна скрываться подсказка, а он ее не видит. «А они вам говорят о чем-нибудь, капитан?» «Это не Бэшредер», — вдруг сказал Марш. «Его строили в Нью-Олбани примерно в то же время, когда мы строили Грёзы Февра». Он почесал затылок. «А последнее судно?» — Груф указал пальцем.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 Он полистал Байрона, но ничего не нашел там, тогда переключился на Шелли. Искомое лежало перед глазами. Марш откинулся на спинку стула, нахмурился и снова перечитал. Капитан тронул его грув. «Послушайте вот это», — сказал Марш и прочел вслух. «Я Азимандиас, отчайтесь, Исполины, взгляните на мой труд, владыки всей земли».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 Предмет нашего поиска носит название «Азимандия». Тогда Груф протянул ему другой листок бумаги. «Я выписал сюда из газеты еще кое-какие сведения», — пояснил он и прищурился, чтобы разобрать собственный почерк. «Давайте м -м, посмотрим. Этот Ази-Ози-Как-там-Биш-Ево обслуживает линии Натчеза. Хозяина зовут Дж-Энтони». «Энтони», Энтони — повторил Марш, — «черт, второе имя Джошуа Энтони. Натчез, говорите?» «Натчесс Новый Орлеан, капитан!» «Мы останемся здесь на ночь. Завтра с рассветом тронемся в Натчесс. Вы меня поняли, мистер Груф? Не хочу терять ни минуты светового дня. Чтобы с восходом солнца наши правые котлы уже вовсю работали, и мы были готовы к путешествию». Может, у бедного Джошуа и не оставалось ничего, кроме отчаяния, но Эбнер Марш чувствовал, что настроен куда решительнее –